Глава седьмая Сначала Танька шла не спеша, периодически останавливаясь, чтобы закурить. Недокуренные папиросы она бросала на землю, снова останавливалась, закуривая новую. Я, замирая каждый раз за очередным забором или сараем, пыталась не отставать от нее. При такой погоде, да еще на слишком хорошо просматриваемых улицах, мне было нелегко не упустить ее из поля зрения, не обнаружив себя при этом. Когда мы добрались до середины улицы, Танька вдруг резко остановилась и повернула назад. Я поняла, что каким-то образом выдала себя. Следовательно, она решила проверить, показалось ли это или она действительно заметила за собой хвост. Я замерла около одиноко стоящего дерева, буквально слившись с ним воедино. Танька, сделав несколько шагов в мою сторону, снова резко повернула и побежала вдоль улицы. Мне не оставалось ничего другого, как преследовать беглянку таким же образом. Стараясь не приближаться к ней, я перебежками двигалась в ту сторону, куда бежала Танька. Добежав до конца улицы, та повернула в сторону леса. Не задумываясь о последствиях, я помчалась за ней куда и зачем, я не задавался вопросов, а лишь старалась не упустить ее из виду. Я даже начал подумывать о том, чтобы нагнать ее и попробовать расколоть, то есть заставить все выложить мне честно, без ужимок. Но Танька бегала не хуже моего, так что пока догнать ее никак не удавалось. Я увеличил скорость, но это не помогло, так как и она сделала то же самое. Сколько продолжалась погоня, не могу сказать. Однако через некоторое время я обнаружила, что нахожусь одна на небольшой полянке среди густого смешанного леса, а Танька скрылась, причем в неизвестном направлении. Я остановилась, перевела дыхание и лишь теперь поняла нелепость своих действий. Ведь если уж я была замечена беглянкой, а ей было что скрывать, зачем тогда она бежала от меня открыто. Понятно, что туда, куда она направлялась первоначально, она вряд ли побежала бы. Еще раз запоздала, пожалев о своих нецелесообразных действиях в данной ситуации, я решил вернуться и дождаться женщины у ее дома, куда рано или поздно она все равно придет. Я повернул назад, но не тут-то было. Путь, по которому, как мне казалось, я добралась сюда, преграждали огромные деревья. Сосны, дубы, березы и осины вперемешку окружали меня со всех сторон. Я повернулась вокруг своей оси, пытаясь определить, куда же мне необходимо и можно двинуться. Но поляна, посреди которой я оказалась, не имела выхода. Я не спеша обошла всю ее по окружности. Не может такого быть, заключила для себя я. Ведь я без труда попал сюда. Почему же теперь не могу найти хотя бы одну единственную тропинку, по которой меня занесло в это место? Где-то же она есть, та тропинка. Я снова обследовал поляну. Результат тот же. Не зная, что предпринять дальше, впервые оказавшись один на один с лесом, я решил прибираться назад наугад. Надеюсь, что таким образом смогу выбраться из чащи, если не к селу, то хотя бы на дорогу, а потом уже по ней смогу найти путь к нужному мне населенному пункту. Раздвигая ветки, я стала пробираться сквозь заросли в обратном направлении. По крайней мере, мне казалось, что в обратном. Вечерние сумерки постепенно начала сменять ночь. В лесу на глазах становилось темнее и темнее. Капли дождя, досели покоившиеся на ветках деревьев, падали мне на голову, заворот, ноги промокли до колен, мне стало холодно и неуютно. Лес, который обступил меня со всех сторон, не позволял выбраться за свои пределы. Я долго, мне казалось, что несколько часов, плутала по лесу, но ни от какого либо населенного пункта, ни тропинки, дорожки не попалось на моем пути. Окончательно потеряв всякую надежду на положительные результаты поисков, я решила забраться на ближайшее дерево, чтобы с него попытаться сориентироваться на местности, а может даже и увидеть огни села Сухая Ревня. Большим трудом я вскарабкалась на старый раскидистый дуб, который для этих целей выбрала. Моя мокрая обувь скользила по его стволу. Замерзшие руки не слушались, срываясь каждый раз, когда я пыталась осуществить задуманное. Наконец мне все-таки удалось забраться на некоторую высоту, буквально две-три огромные ветки, которые я с трудом смогла осилить. Но отсюда передо мной не открылось нового вида. Меня по-прежнему окружали все те же деревья, все тот же самый непроходимый лес. Я... Крепче ухватилась за ствол дерева, решив таким образом немного согреться и передохнуть перед очередной попыткой залезть выше. Расположившись на ветке как можно удобнее, я напряг слух, стараясь уловить какие-то звуки, свидетельствующие о близком нахождении жилья человека. Лай собак, блин, овец, хоть что-то. Первоначально какие-либо звуки отсутствовали вообще. лишь Легкий ветерок шевелил кроны деревьев. Я снова прислушался. До моего слуха долетел легкий шорох откуда-то снизу. Видно, невидимый ночной зверек вышел на охоту. Затем рядом хрустнула ветка. Видимо, на сей раз охотился или, наоборот, убегал от преследования более крупный зверь. Непроизвольно поежившись то ли от страха, то ли от холода, я вдруг осознала, что мое ночное путешествие может затянуться до утра, и мне придется таким способом коротать всю ночь одной в лесу. Конечно, мне не впервой было ночевать в экстремальных условиях, но все же я еще крепче прижалась к стволу дерева, ища у него защиту. Мне становилось не по себе от такой перспективы, тем более я понимала, что могу простыть и заболеть, А значит, мое расследование отложится на несколько дней, чего мне совершенно не хотелось бы. Чтобы окончательно развеять свой вдруг возникший страх, я снова вгляделась в окружающее меня пространство. Видимость была практически ноль. А вот слух воспринимал все новые и новые, более сильные лесные звуки. «О, Боже!» Вырвался у меня, когда прямо над головой раздалось уханье филина. Я замерла, напрягаясь всем телом. Через некоторое время снова раздался голос филина. Только на сей раз это было некое подобие детского плача и дикого хохота одновременно. Где-то у меня за спиной раздался хруст ветки, на сей раз более сильный и зловещий. Налетевший ветер шевелил снова и снова стволы деревьев, и со всех сторон было слышно потрескивание и поскрипывание. Создавалось впечатление, что весь лес разом ожил, как в волшебной сказке. Ожили одновременные деревья и кусты, ожили все лесные жители, спавшие до доселе. Каждый из них вносил свой звук в общую симфонию ночного леса. Оттого этот непроходимый темный лес казался еще более непроходимым и зловещим. Я поежилась. Действительно, перспектива незавидная. Вот так сидеть на ветке дерева и слушать зловещие ночные звуки до самого утра. А мне в данной ситуации лишь это и оставалось. — Ну что, Танечка? — заговорил со мной мой внутренний голосок. Совсем ты расслабилась, бдительность потеряла. Вот оказалось тут. И ведь так просто тебя сюда завели, словно начинающую. Вот ведь разболтался, ну хватит уже, заткнул я ему рот. Не все так плохо, как кажется. Во-первых, я теперь знаю, что Танька-курилка действительно что-то скрывает и наверняка причастна к смерти Михеева. Так что мне остается лишь добраться до села, а рано или поздно я до него доберусь, И там уж ей, после содеянного, разговорчика со мной не избежать. Все выложит, как миленькое. И кто с кем пил, и кто кого за что убил, никуда и от меня не деться. Немного успокоив себя этими мыслями, я начала подумывать о том, чтобы слезть с дерева и... направиться в кромешной тьме неизвестно куда. Впрочем, эта мысль испарилась из головы так же быстро, Как в нее и попала? Ведь я понимала, что идти мне некуда, так как ничего не видно вокруг, и лучше всего дождаться утра, сидя прямо тут на дереве. А лес продолжал жить своей жизнью. Повсюду были слышны скрипы, шорохи и голоса его обитателей. Чтобы хоть как-то размять затекшие руки и ноги, я решила продолжить свое путешествие по дереву, на котором сидел. Сначала попыталась забраться на следующую ветку, росшую у меня над головой. С трудом дотянувшись до нее, ухватилась и подтянулась. Затем, когда мое тело оказалось на ней, уселась поудобнее. Наказавшись гораздо выше, чем была первоначально, я снова обвела взглядом округу. Сначала мне показалось, что и теперь картина перед моим взором все та же, сплошь непроходимый лес. Однако, напрягая все больше зрения, я заметила в стороне от себя какие-то огоньки, вернее, огонек. Я закрыла глаза, протерла их руками, решив было, что у меня галлюцинация от расстройства. Затем снова посмотрела в том же направлении. «Нет, похоже, это не мираж, и буквально в нескольких десятках метров от меня что-то светится». Первоначально, обрадовавшись такому породу событий, я был уже решила покинуть место своего расположения и даже свесила одну ногу вниз, ища ей опору. Но потом вдруг подумала, что огоньки могут быть ничем иным, как глазами диких зверей, которые бродят вокруг. Хотя, если бы это были глаза диких зверей, то их бы было как минимум два, взялась рассуждать я. И потом они бы тогда передвигались а этот огонек явно не что иное, как костер. Я принюхалась и теперь почувствовала, что порывы ветра доносят до меня запах дыма, к которому примешивается еще очень знакомый душок, и это не что иное, как запах зажаренного мяса. Растерев затекшие и замерзшие ноги и руки, а заодно стараясь запомнить направление до обнаруженного мной огня, Я принялась спускаться с дерева вниз. Но не тут-то было. Мои конечности не хотели меня слушаться. Они сосказывали со ствола и веток, за которые я пыталась зацепиться и на которые хотела встать. Осерев с большим трудом первый шаг и спустившись на одну лишь ветку ниже, я постаралась успокоиться и сосредоточиться, а потом уж заканчивать начатое дело. Не хотелось паниковать только из-за того, что тело пробивало зноб, и оно меня совершенно не слушалось. Снова растерев руки, я ухватилась за большую ветку и начала спускать вниз ногу. Но моя нога ну никак не могла обнаружить точку опоры. Я так висела, висела, а через некоторое время, когда руки уже не смогли выдержать вес моего тела, Буквально кубарем полетела вниз. Но приземлилась я у ствола дерева сравнительно удачно. Руки и ноги были целые, ребра тоже, однако боль по всему телу говорила о наличии большого количества ушибов и царапин. Правый рукав моей спортивной курточки практически оторвался и висел ненужным куском ткани где-то у меня под мышкой. С остальной одеждой тоже было не особо хорошо. Превозмогая боль, я направила в сторону обнаруженного мною огня. Спустя какое-то время я, стараясь издавать как можно меньше шума, приблизилась к поляне. Сквозь ветки деревьев я увидела, что на ней действительно горит небольшой костерок, а рядом на пеньке сидит мужчина. Мужчина сидел ко мне спиной, и определить по его внешнему виду, что он и кто, я не смогла. Я понимала, что незнакомец может быть кем угодно, заблудившимся, как я человеком, просто бомжом, решившим на сей раз переночевать в лесу, или беглым преступником наконец. Подобравшись поближе, стараясь быть незамеченной, насколько это было возможно, я стала наблюдать за ним. Мужчина спокойно сидел на прежнем месте и, как мне удалось рассмотреть, помешивал, варива в небольшом котелке, Который висел над костром. Затем он встал, размял ноги и направился в сторону от костра. Наблюдая за его дальнейшими передвижениями, я обнаружил, что на этой поляне, кроме костра, имелись и иные необходимые для длительного проживания предметы и приспособления. Справа от костра, именно туда и направился сейчас мужчина, был сооружен большой шалаш. Около него три пенька деревьев представляли собой подобие столовой, так как они заменяли незнакомцу стол и два стула. Следовательно, напрашивался вывод, мужчина или живет не один, или не гнушается принимать непрошенных гостей, раз у него есть все условия для встречи таковых. Через некоторое время мужчина вышел из шалаша, неся в руках большую жестяную миску, ложку и кружку. Все это он поставил на пенек столик и направился в сторону костра. Снова помешал варево, от которого исходил аппетитный запах. Он снял с огня котелок, другой рукой прихватив от костра какой-то длинный предмет, и направился к столу. Не желая больше скрываться, я решила выйти к нему, тем более, что вдруг остро ощутила чувство голода. А ведь верно говорят, голод не тетка. Я решительно направилась в сторону костра. При первых моих шагах, которые, видимо, создали шум, незнакомец насторожился, прислушался. Затем резко повернулся в мою сторону. — Ох, и напугал же ты меня, дочка! — проговорил он облегченно, когда я приблизилась к нему настолько, что стало возможным разглядеть меня. — Что ж ты в такое время в лесу одна делаешь? — Я заблудилась. — ответила я, пытаясь рассмотреть мужчину. Это был пожилой мужчина среднего роста. Лицо, освещенное цветами костра, доказывало, что он много времени проводит на открытом воздухе. Такое оно загрубевшее и морщинистое. Однако черты лица его были приятными. Видно, в свои молодые годы этот человек был очень красив. Особенно располагающей была его улыбка. Да и говор его был тихим и протяжным. — Ну, тогда присаживайся к моему столу. Сейчас трапезничать будем, — пригласил меня лесной житель, направляясь в сторону шалаша за новыми столовыми приборами. Я заметил, что он немного прихрамывает на левую ногу. Не дожидаясь нового приглашения, я уселась на один из пеньков, служивших в качестве стульев. На столе, кроме варева в котелке, лежал шашлык насаженный на металлический стержень, заменяющий шампур. Запах от него шел неподражаемый, о чем мне хотелось, не дожидаясь хозяина, приступить к его поглощению.